Римские папы из рода Борджиа. Род Борджиа появился в Италии в начале XV века. Происходил же он, судя по историческим хроникам, из Испании, где никто из его представителей ничем особенным не отличился. Зато в Италии он обрел громкую славу. Там этот род подарил католическому миру двух римских пап – Каликста III, в миру Алонсо Борджия и Александра VI, в миру Родриго Борджа наветы завистников и врагов породили вокруг этих людей немало легенд. Хотя многие из них опирались на реальные факты из жизни этих двух личностей. Так, согласно одной из версий, Алонсо много лет состоял в гражданском браке со своей сестрой Иоанной Борджа. Более того, будущий папа римский Александр VI, Родриго Борджа, был плодом этой связи. Однако появившегося на свет Родрига, муж Иоанны, Готфрид Ленсуоли, своим сыном не признал, поскольку давно подозревал свою супругу в том, что она состоит в интимной связи с Алонсо. Не признав Родрига сыном, Готфрид отказал ему и в своей фамилии, поэтому тот стал называться Борджа. Какие же силы вознесли Алонсо на папский престол? Ведь взлет в его духовной карьере произошел, когда ему уже исполнилось 36 лет, то есть в 1416 году. В те годы, оказавшись в числе делегатов Констанского собора, где происходили выборы папы, он неожиданно проголосовал против Бенедикта XIII. Этот факт в биографии Алонса объясняется тем, что выступить против Бенедикта ему приказал король Арагона Альфонсо V, пообещав за это должность епископа богатой Валенсийской епархии. И свое обещание король выполнил. В течение 7 лет Алонсо преданно служил Его Величеству, борясь против Бенедикта XIII. И вот после Его низложения, в благодарность за верность, Борджиа получил от короля должность канцлера Его Величества. А поскольку предательство стало для Алонса почти привычкой, в какой-то момент он предал и своего короля благодетеля, за что папа Евгений IV возвел его в кардиналы. А вскоре Алонсо перебрался в Рим и спустя какое-то время. Точнее, в 1455 году стал главой римской церкви под именем Папы Каликста III. Новый понтифик сразу же призвал ко двору своего племянника Родриго, который до этого довольно успешно занимался адвокатурой. А поскольку адвокатская деятельность требовала строгого образа жизни, а Борджи со своим задиристым характером не вписывался в эти рамки, то и сменил адвокатскую мантию на мундир военного. Но вскоре Родриго понял, что лишь на церковном поприще он сможет достичь того положения, которого требовало его безграничное тщеславие. И оставив военную службу, он вступил в монашеский орден. А спустя какое-то время он, благодаря дяде, получает сан архиепископа Валенсии. Еще в молодости Родриго стал любовником вдовы Елены Ваноцци, которую подозревали в убийстве мужа. Елена воспитывала двух дочерей, Старшую, довольно некрасивую, имени которой история не сохранила, и младшую, Розу, наоборот, невероятно симпатичную девушку. В конце концов, Роза стала столь очаровательной, что Родриго однажды предложил ей стать его любовницей. 19-летняя девушка загадочно прошептала «Отдаться тебе я не смогу до тех пор, пока будет жива моя мать». И уже на следующий день Елену Ванотце нашли мёртвой в своей постели. Старшую же дочь отправили в один из монастырей. А Роза стала возлюбленной Родриго, в то время кардинала и епископа Порту. Семь лет длился этот роман. Когда же дядя позвал Родриго в Рим, он, не задумываясь, отправился в вечный город, но без розы. Он опасался, что Понтифик не одобрит эту связь. Однако, когда Родриго был возведен в Сан-Кардинала, Роза переехала в Венецию. Где продолжала наслаждаться жизнью в объятиях богатого и влиятельного любовника. Но Родриго проводил свободное время не только со своей прекрасной Розой. Кроме нее, у него было немало и других красивых любовниц, которые помогали ему в достижении политических вершин. 1492 год стал для Родриго триумфальным. Скончался Иннокентий VIII, и он под именем Александра VI взошёл на папский престол. Возглавив римскую церковь, Родриго не забыл и о своих внебрачных детях. Так Роза имела от него четырех детей – Джованни, Цезаре, Лукрецию и Джефредо. И благодаря стараниям Родриго, Джованни, например, стал герцогом гандийским, Чезере казначеем Картахенского собора. Особенно ценил Александр VI своего сына Цезаре. С его помощью понтифик путем различных махинаций и авантюр смог пополнять папскую казну, которую истощали войны в Италии и кутежи в Ватикане. Была также организована торговля индульгенциями и должностями. Особенно значительный доход приносила продажа кардинальских шапок. Причем в этом бизнесе папа имел двойной выигрыш. Во-первых, ему за должность платил новый кардинал. И во-вторых, Александр VI наследовал имение скончавшегося предшественника. По сути, торговля кардинальскими мантиями была поставлена на поток. Понтифик приглашал очередную жертву к себе в гости, здоровался с ним за руку, и спустя 2-3 дня кардинал отправлялся в мир иной. Оказывается, папа убивал его ядом, причем скрытым в золотом персне с головой льва. Когда Александр VI пожимал руку гостю, он незаметно надавливал на львиную голову. После нажатия появлялся крохотный шип, а на руке кардинала Царапенко, в которую попадал смертельный яд. У Борджиа также был специальный перстень с огромным рубином, под которым находился контейнер с ядом. И Чезаре, когда возникала необходимость, подсыпала траву в напиток тому, кто вставал на его пути. Такие же механизмы были встроены и в дверные ключи.